Глава 5. На передней части парома, в присутствии Юдифии и Гетти, началось совещание. Неприятель уж не мог подкрасться невзначай. Но было ясно, что рассеянные толпами по берегу озера индейцы воспользуются всеми средствами для захвата ковчега и замка. Молодые и неопытные девушки, уверенные в смелости отца, не обнаруживали большого беспокойства. Но старик Гуттер лучше всех понимал опасность, особенно если двум товарищам вздумалось бы оставить его на произвол судьбы, что, весьма вероятно, они могли сделать во всякое время. Эта мысль сейчас не выходила из его головы. «Нечего бояться», — сказал он, — «пока мы на озере. В наших руках большие преимущества перед неприятелем, кто бы он ни был. Здесь всего три лодки» кроме твоей, Герри, и только я один знаю, где они скрыты. Ираке сможет искать их тысячу лет, и разве только чудом каким наткнется на дупло, куда они запрятаны. «Не говорите этого, господин Гуттер», — возразил зверобой. «Чутье у краснокожих лучше, чем у собаки, если впереди ожидает их добыча. И я не знаю, какое дупло укроет от них вашу лодку». «Твоя правда, зверобой», — — сказал Гэри Марч. — И я очень рад, что моя каноэ в безопасности в наших руках. Завтра к вечеру, по моим расчетам, они непременно отыщут лодки. Если их цель — загнать тебя в твое логовище, старый том. Гуттер не отвечал ничего. Он попеременно смотрел то на озеро, то на небо, то на опушку лесов, как будто хотел открыть в них какие-нибудь признаки но ничто не давало внешних поводов к тревоге. Деревья покоились в глубоком сне, освещенное на западе багрянцем заката небо было чисто. Озеро в этот торжественный час наступающей ночи казалось спокойнее и обыкновенного. Юдив, сказал Том, прекративший свои наблюдения, — «приготовь ужин для наших друзей. После этой перепалки у них должен быть отличный аппетит». «Вовсе нет, дядя Гуттер», — отвечал Марч. «Мы сегодня за обедом порядком набили свои желудки, и для меня на этот раз общество Юдифи приятнее всякого ужина. Кто не будет любоваться ею в этот прекрасный вечер? Природа не отказывается от своих прав, и, по крайней мере, мой желудок требует пищи», — возразил старик. Юдиф, займись приготовлением ужина и уведи с собой сестру». «Мне нужно с вами поговорить, друзья мои», — продолжал он, когда девушки вошли в каюту, и я нарочно выслал дочерей. «Вам известно мое положение, и я хотел бы слышать ваше мнение насчет наших планов. Три раза горел мой дом, построенный на земле, но, выстроив этот замок и поселившись на воде, я считал себя в безопасности вплоть до настоящей минуты. Как вы об этом думаете?» «По моему мнению, старый Том, сейчас твоей жизни и всем твоим владениям угрожает величайшая опасность», — отвечал Гэри. «Все твое имение не стоит сегодня и половины того, что стоило вчера». «Притом у меня есть дети», — прибавил старик кратчевом тоном. «И вы сами видите, как хороши мои дочери». «Это я могу сказать, несмотря на то, что я их отец».